Мама сидела на кровати, и ноги ее, в носках нелепого цвета, не касались пола. Она опиралась спиной о стену, губы ее были плотно сжаты, и верхняя приковала нижнюю. От этого заметнее стали морщины вокруг рта и на подбородке. Неужели маму мог кто-нибудь любить так, как я любил мою инку? Мне стало стыдно, и до сих пор стыдно за то, что мог я так подумать. Маме было сорок девять лет. На мой взгляд, не так уж и мало, но я знал, что взрослых этого возраста называют еще не старыми. — Мама, — сказал я, — первый раз в жизни я по-настоящему нужен комсомолу. Неужели я должен отказаться? Ты бы отказалась? Мама смотрела на меня так, будто в первый раз видела. — Володя, ты когда-нибудь брился? — Положим, я еще никогда не брился. Это очень хорошо было видно по шелковистым косичкам на моих щеках и по темному пушку над верхней губой. Но какое это имело отношение к тому, о чем я говорил? Ты очень вырос, сказала мама. Тебя трудно узнать, так ты вытянулся за этот год. Другого времени, чтобы меня разглядывать у мамы, конечно, не было, я начал злиться. Ты не пойдешь завтра к переверзиву, сказал я. Пожалуй, не пойду. Не могу пойти. Но ты должен понять, это очень серьезно, гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Надеюсь, ты понимаешь, что происходит в мире. Мамины запавшие глаза блестели в черных глазницах. Конечно, понимаю. Я же сам делаю в школе политинформации, — сказал я. Но судьбы мира в эту минуту меньше всего меня волновали. Я легнул сзади себя в пустоту, повернулся и пошел по комнате на цыпчках в лесгинке. Со стороны это, наверное, выглядело не очень серьезно, но я не думал, как выгляжу со стороны. Я постелил постель, когда закрыл окна и потушил свет, мама спросила, «Ты еще не лег? Дай мне сегодняшние газеты». Потом я лежал и смотрел в потолок, радуясь своей победе над мамой, Одежда неожиданно легко. Интересно, что в то время происходило у Сашки и Витьки? Сашкина мать, конечно, плачет, и веки у нее уже красные и набухшие, как перед вечменем. Но слезы ее совсем не признак покорности судьбе. Ее слезы — грозное оружие против Сашки и его отца. Сашкина мама не только плачет, она при этом кричит, призывая богов и всех своих родственников в свидетели своей погубленной жизни. Викин отец не кричит и, понятно, не плачет, но Витьке должно быть от этого не легче. Его отец выучился грамоте взрослым, считал учителей самыми значительными людьми на земле и жил мечтой увидеть сына учителя. Каждую субботу Витькин отец в праздничном костюме являлся в школу. Гремя под ковми ботинок, он проходил по коридору в учительскую. Там он долго и обстоятельно разговаривал с учителями. А Витька, по заведенному порядку, обязан был стоять в коридоре под дверью. Это на случай, если отзывы учителей потребуют немедленного возмездия. Но отзывы о Витьке были самые всегда хорошие. Мы подозревали, что его отец просто не мог отказать себе в удовольствии выслушивать похвалы сыну. Он уходил из школы довольно и строгий, грозил Витьке изъеденным солью пальцем и говорил «Смотри». Трудно было даже представить себе, как Витькин отец принял возможную перемену в Витькиной судьбе. А может быть, у Витьки и Сашки все оказалось проще? Думал же я, что мама будет гордиться, оказанным мне доверим. С родителями всегда так. Никогда нельзя знать заранее, как обернется дело. Только завтра могло все прояснить. А до завтра была еще целая ночь. Я знал по опыту, если заснуть, то время пролетит легко и быстро. Но заснуть я, как назло, не мог. На бульваре я не сумел ответить инке, каким представляю себе наше будущее. А вот сейчас бы сумел. Когда я бывал один и не боялся сказаться наивным, я мог представить себе все, что угодно и так же интересно, как в книгах. На улице снова появились прохожие, значит, кончился концерт. В курзале выступал Джон Данкер, король гавайской гитары, моего еще не видели. Мы перевидали много знаменитых артистов, а вот королей нам швид не довелось. Глава шестая. Утром меня разбудил Витька. Распрашивать его о разговоре с отцом не было никакой нужды. Под правым Витькиным глазом будущий синяк еще сохранял первозданную лиловатость.